Старик, не сказав ни слова, повернул и пошел обратно по белой дороге в Испанию. «Почему старика не пустили?» — спросил я. «У него нет пропуск». Я предложил карабинеру сигарету. Он взял и поблагодарил меня. «Что же он будет делать?» — сказал я. Карабинер сплюнул в пыль. «Да просто перейдет реку вброд». «Много у вас тут контрабанды?» «Да», — сказал он, — «бывает». «Вышел шофер»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 А потом мы въехали на пригорок, и слева на вершине горы показался старинный замок, тесно окруженный строениями и колыхаемое ветром пшеничное поле, поднимающееся до самых стен. Я оглянулся через плечо. Я сидел впереди, рядом с шофером. Роберт Кон спал, но Билл смотрел по сторонам и кивнул мне. Потом мы пересекли равнину, и справа в пролетах между деревьями сверкала на солнце широкая река, а вдали над равниной уже вставало Помплонское плато. И видны были городские стены, и высокий темный собор, и кресты на куполах других церквей. Позади плато были горы, и повсюду, куда ни повернись, были еще горы, а белая дорога бежала впереди нас по равнине прямо к помплоне. Обогнув плато, мы с другой стороны въехали в город по пыльной дороге, круто поднимавшейся между двумя рядами тенистых деревьев, а потом спустились в новую часть города, которую строят за стенами старого. Мы проехали мимо арены боя быков, высокое белое здание, казавшееся бетонным под солнцем, а потом переулком выехали на центральную площадь и остановились у подъезда отеля «Монтоя». Шофер помог нам вытащить чемоданы. Вокруг машины столпились ребятишки, и на площади было жарко, деревья зеленели, Флаги висели на своих шестах, и приятно было уйти от солнца в тень колоннады, которая тянется вокруг всей площади. Монтое обрадовался нам, пожал нам руки и дал нам хорошие комнаты с окнами на площадь, а потом мы умылись, почистились и спустились в столовую к обеду. Шофер тоже остался обедать, а потом мы заплатили ему, и он уехал обратно в Байонну. В отеле Монтое две столовые. Одна во втором этаже с окнами на площадь, другая внизу, на целый этаж ниже уровня площади, и оттуда можно выйти на улицу позади отеля, по которой рано утром пробегают быки, когда их через весь город гонят корень. В этой столовой всегда прохладно, и мы очень хорошо позавтракали. Первая трапеза на испанской земле — это каждый раз серьезное испытание. Закуски, кушань из яиц —